мне бы хотелось отмотать назад ленту жизни и вернуться снова в милый наш литинститутский сад где бродила девочкой суровой то была отличная пора взлеты неожиданные старты летчики танкисты снайпера за студенческие сели парты ветераны к двадцать с лишним лет начинали жизнь свою сначала и считали звание поэт много выше Звание генерала. звездный час. Неповторимый час. Как мечталось, верилось, писалось. Сколько теперь осталось нас в жизни и в поэзии осталось?